Глава одиннадцатая. Вечером Александр привез Дину к ее дому. Поставил машину у ограды, молчал. И она молчала, не выходила. Потом посмотрела на него почти виновата. Такой день тяжелый, устала. Сижу выдыхаю. У вас тепло. Он серьезно кивнул. Дина... «Я не сказал вам ни слова по поводу вашей работы. Просто не нашел таких слов. Подождите, не охайте и не отбивайтесь от комплиментов. У меня их, в общем-то, и нет. Даже не скажу, что вы выдающийся профессионал. Людей, которые работают на таком высоком уровне, много. Есть именно выдающиеся профессионалы, которые из любой ситуации найдут блестящий выход» и всего того, как говорится, конфетку сделают. У вас совсем другой случай. Может, он и не имеет прямого отношения к профессии. Вы могли бы быть таким единственным врачом, сестрой милосердия, актрисой. Вы гений эмоций. И нет тут тоже никакого комплимента, потому что это даже не ум, за который принято хвалить. Запись длилась полчаса Я видел на этом свете, наверное, все Многое пропустил через сердце, попробовал на вкус И это был вкус крови, сильное ощущение Но я дрожал на этой банальной короткой записи Забыл, что речь о моем деле Даже в слова не очень вникал «Это был гипноз. Это страсть. Это ненависть и вера. Это смесь любви, жалости и жестокости. Невероятно! Ваш бывший супруг сделал самую верную ставку в своем деле. Непростой, кстати, он человек. Взгляд тяжелый. Вам так показалось?» Из всего сказанного Александром Дину заинтересовала и насторожила лишь последнее. Ей слишком часто говорили всякие приятные слова, она не очень принимала это всерьез. Не показалось, так и есть. Это очень властный, умный, наверняка активный, сильный и ревнивый человек. «Нет, что вы, Артем не ревнивый, вообще, разве что в работе». «Первенство никому не уступит». Забавно. Это характерно именно для женщин. Есть женщины, которые именно в этот самый серьезный мотив у мужчин не верят. Но однажды на процессе моя подзащитная, муж, который убил собственного отца по подозрению в связи со своей женой, произнесла именно эту фразу. «Мой муж неревнивый». «Как-то странно». «Почему вы сказали мотив?» «Мотив чего?» «Дина, я не знаю, о чем вы, но я просто употребил это слово вместо причина. Для меня это привычный термин. Вы говорили, у вас есть какие-то проблемы. Мы могли бы сейчас поговорить об этом? Не в машине, конечно». «Боюсь, что только в машине», — виновата сказала Дина. «В это время лорд...» Ждет меня в прихожей. На незнакомого человека, тем более мужчину, он бросается на поражение. Это очень серьезно. Мне приходилось спасать электрика, закрыв собственным телом. Как мы оба уцелели, сама не знаю. Лорд в ярости, и меня укусит, чтобы не мешало. То есть вы так и живете? Ну да, кран отваливается... Я следствие не вызываю, сама что-то прикручиваю. Одной рукой держу, другой мою посуду. Но, Дина, у меня есть куча намордников, но, во-первых, они в комнате, во-вторых, я не буду на него надевать. Он тяжело больная собака. Звучит отлично. Тяжело больная собака, которая бросается на поражение. Это просто профессионализм. Улыбнулась Дина. Он обученный. Когда надо, по его мнению, дать бой, забывает о поврежденном позвоночнике обучение и жестокое обращение. Он ведь в спокойном состоянии едва передвигается по квартире. Признает только вас? Он очень хорошо относился к Вадиму. Вадим это мой второй муж, которого больше нет. Он его и спас. Вадим нес лорда, я просто шла рядом. Лорд благороден и благодарен. Значит, такая ситуация. Сразу скажу, что я ненавижу агрессивных собак, особенно если они натасканы на человека. Слишком большая собака, какой является Сен-Бернар, тоже хороша в одном случае, если между нами решетка. «Но я пойду на это. Я войду в вашу квартиру. Просто вопрос нужно прояснить до конца. Пес, о котором вы говорите, и пес, которого вы так любите, — это разные животные. А любите вы настолько, что я плавлюсь в вашем взгляде, когда вы о нем говорите. Гений эмоций. Как вы на меня сейчас посмотрели? У вас такие глаза?» «Как у лорда. Два темных колодца с отблеском небесных звезд». «Ничего себе! Я дожил до комплимента века. Глаза, как у пса. Пошли!» Они поднялись на этаж, разговаривая уже о долгой зиме, о весне, которая вряд ли что-то хорошее принесет». На площадке Дина достала ключ, начала его поворачивать в скважине. И вдруг повернулась к Александру и сказала жалобно, как ребенок-сирота, оказавшийся в опасном враждебном месте. «У меня правило. Я никогда не вспоминаю, входя в квартиру, о том, что здесь убили Вадима. Пять выстрелов в спину. Он был у моих ног». Я хотела задержать его жизнь, упала на колени, прижалась к спине, губами чувствовала, глазами видела его кровь. Она сама не поняла, как это произошло, но в тумане непролитых слез она стала сползать по входной двери. Так хорошо держалась в одиночестве и вдруг распалась из-за присутствия доброжелательного человека — Александр подхватил ее на руки, умудрился повернуть ключ в скважине, открыл ногой дверь, совершенно забыв о страшной собаке. И в прихожей минуты две удивленно смотрели друг на друга огромный, очень красивый пес и совершенно незнакомый ему мужчина, который к тому же держал на руках хозяйку. Они смотрели друг на друга действительно очень похожими глазами. Лорд перевел взгляд на Дину и произнес. Уррррр". «Мягко так, мелодично». «Ух!» — открыла Дина глаза, которая зажмурила, чтобы не видеть боль воспоминаний. «Деточка, все хорошо. Я просто на минутку упала. Сейчас ты будешь кушать». «Да вы, кажется, познакомились». Удивленно посмотрела она на Александра, который осторожно поставил ее на пол Тот и оно», — сказал Александр «Спроси женщину и поступи наоборот, на поражение Да милейший пес Разговаривает Да, он разговаривает, — уже счастливо сказала Дина И знаете, если я хоть немного действительно похож на него, — то это гораздо больший комплимент, чем можно было предположить».